Глава 31. Если ты зашел так далеко, может, ты зайдешь еще дальше? В 1929 году знаменитый трейдер Джесси Ливермор был одним из богатейших людей мира. К 1934-му он стал банкротом. Опять. И жил на деньги, которые его жена получила от развода с первым мужем. В предсмертной записке Джесси написал, что он неудачник. Записку он написал перед тем, как застрелиться в Нью-Йоркском отеле. История Ливермора, возможно, лучшего инвестора всех времен, чей успех заставил его делать все более рискованные ставки, которые, разумеется, со временем его и прикончили. Так вот, эта история невероятно интересна. Хотя бы тем, что за свою жизнь он повторил ее трижды. Заработал, поднял ставки, обанкротился. Он лучше всех в мире умел зарабатывать деньги и, вероятно, хуже всех в мире умел их сохранять. Джесси признавался, что проблема была в предыдущих успехах. Они повышали его аппетит к дальнейшим свершениям. Если можно удвоиться за год, почему бы не попробовать утроиться? А если получилось утроиться, почему бы не учетвериться? И так далее до самого разорения. Незадолго до своей смерти он писал... Иногда я думаю, что цена, которую стоило бы заплатить спекулянту, чтобы вылечить его от зазнайства, никогда не будет слишком высокой. Огромное количество провалов великих людей можно объяснить их невероятным самомнением. Это очень дорогая болезнь для кого угодно и где угодно, но особенно на Уолл-стрит. То есть он понимал свою проблему, но поделать ничего не мог. Ливермор — экстремальный пример. Но идея того, что если вы не видите границ, то обречены прыгать каждый день все выше и выше вполне универсальна. Вещи, которыми мы владеем, в конце концов овладевают нами. И теперь мы слышим это от прожженного спекулянта, а не гуманиста Фромма. Неважно, о чем речь, о сбережениях или инвестициях, всегда нужно ставить себе ориентир, после которого стоит притормозить швыряние деньгами или, по крайней мере, умерить рост расходов. Это единственный способ удовлетвориться тем, что у вас есть, и случайно не выпрыгнуть из штанов, за пределы того риска, который вы в реальности можете себе позволить. Особенно в ситуации, когда дотянуться до мерилу успеха становится не только сложнее, но и опаснее для здоровья. То есть это всегда было опасно для здоровья, просто мы об этом не знали, а Роберт Сапольский доступно об этом рассказал. Куда сложнее стало отложить 800 долларов на биржевой счет. Ведь фотки с нового айфона можно выложить уже сейчас. Откладывать на институт придется долго, а покататься с друзьями на сноуборде можно в ближайшие выходные. Копить на новый дом и вовсе не обязательно. Две трети миллениалов живут без партнера или супруга. А значит, у сынульки нет причины съезжать из-под уютного родительского крыла. А сгонять в торговый центр и сделать свою жизнь лучше можно сюрприз сегодня вечером. Когда люди мечтают о том, что их жизнь станет лучше после очередной покупки, они забывают о гедонистической адаптации. Это наш биологический предохранитель. Мозг контролирует выпуск дофамина, которым вознаграждает нас за правильные с точки зрения природы действия Но для выживания нужен баланс. Мало добывать пищу. Нужно еще и уметь пересидеть непогоду подальше от хищников. Проще говоря, адаптироваться. Чтобы человек не использовал бак в системе, природа снижает уровень удовлетворения от всего привычного. Да, нас порадует покупка новой машины или новое блюдо в кафе, или новая подружка. Но со временем все становится привычным. Именно поэтому зажить по-новому не получается. Все становится обыденным. Наивная радость выветривается за несколько дней, и у нас появляются новые поводы приуныть. Восхищение от обладания чем-либо увядает, А вот стресс от отказа остается высоким. Поэтому проще контролировать то, что приходит, чем то, от чего вы пытаетесь отказаться. Можно подумать, что большие расходы и есть наша цель. Но любая роскошь быстро становится базовой необходимостью. Наши ожидания постоянно растут. Топ-менеджеры никак не могут почувствовать себя обеспеченными именно поэтому. Финансовое развитие гораздо лучше определяется вашим капиталом, а не доходом. Ведь богатство — это просто аккумулирование всего того дохода, который вы не успели потратить. Поэтому множество людей ведут себя в точности, как тот парень, который сжег 500 калорий на тренировке и тут же сожрал вкуснейший десерт на 1000 калорий. Этим студентом был Альберт Эйнштейн. Шучу, это я. Он не увидит прогресса, несмотря на то, что упарывается в спортзале. Почему это происходит? Тратить больше денег, когда вы стали больше зарабатывать, примерно так же заманчиво, как пожрать после тренировки. Вы это заслужили. Это справедливо. Ожидания стиля жизни зачастую управляются нашими соседями. И если все вокруг тратят много, вам будет казаться, что это нормально. И вы станете тратить больше. Но любое богатство основывается на вашей способности сказать, да, я могу потратить этот лишний бонусный доллар, и это круто, и мне будет по кайфу его пропить. Но я не буду. Это то же самое, что не есть две тарелки макарон и запивать их пивом после хорошей тренировки. И это примерно так же трудно, как с первого раза пройти миссию с вертолетиком. Вообще все крутые вещи делать нелегко. Хотя принцип, как вы уже поняли, довольно прост. Постоянная дисциплина против внезапных рывков. Очевидно, что есть люди, зарабатывающие огромные деньги и при этом живущие скромно. Помните, с чего началась книга? Уоррен баффет живет в том же доме, что и 60 лет назад. Пользуется светодиодными лампочками и завтракает в Макдональдс, даже когда рынки растут. Он купил этот дом в Амахе в 1958 году за 31,5 тысячу долларов в 28 лет. Если взять текущую стоимость за 650 тысяч долларов, а капитал за 90 миллиардов долларов, получается, что стоимость дома 73 сто процента, Меньше одной тысячной от его капитала. Да, дом нельзя назвать скромным. Там пять спален, но санузлов всего два. По меркам миллиардеров, это просто хижина в лесу. Идея экономического уравнивания вовсе не про монашеский образ жизни, который пропагандируют наиболее упоротые активисты движения FIRE. Это идея про разумную экономию, которую можно сравнить с процессом похудения. Поначалу растянутый желудок требует много калорий, и много средств тратится на поддержание аппетита. Чтобы похудеть, то есть снизить расходы, необходимо постепенно уменьшать количество потребляемой еды. Конечно, первое время будет непросто, ведь на обед придется заказывать две порции вместо трех и ходить с предпоследним айфоном, тогда как последний уже год как вышел. Когда вы поймете, что вместо двух обедов за раз достаточно съесть один, а вместо люксового такси от работы в магазин можно воспользоваться ногами, жизнь станет гораздо радостнее. Уличный музыкант, играющий на ведрах и сковородках, зачастую более счастлив, чем профи, мечтающий о дорогом инструменте. Вскоре паренек наскребет 500 баксов на барабанную установку и будет вне себя от радости. А маэстро будет ходить в личную студию, как грузчик на цементный завод. Смысл уравнения остается тем же самым на любом уровне дохода и потребления. Если Билл Гейтс проснется с капиталом Абрамовича, он, наверное, выйдет из окна. Идея в том, что усмирение своих желаний имеет даже больший эффект, чем увеличение дохода. Есть инвесторы, которые тратят по 80 часов в неделю, чтобы добавить несколько процентов к рыночной доходности, тогда как 2-3% можно добавить куда меньшими усилиями, просто заглянув в личные финансы. Обогнать рынок – это круто, и кто-то и вправду это умеет. Или, как вы помните из четвертой части, ему просто повезло. Но сам факт того, насколько много усилий тратится по эту сторону финансового уравнения и насколько мало по другую, заставляет задуматься. Поиск альфы на рынках весьма тернист, тогда как небольшое изменение образа жизни доступно многим. Просто не все эту возможность замечают, как не замечают эффективность светодиодных лампочек. Я буду счастлив на заднем дворе с бутылочкой Риохи, а вы несчастны на Мальдивах со своим айфоном и устрицами. Теперь живите с этой мыслью. Сейчас хорошо бы повторить историю про Джека Богла, Курта Воннегута и Джозефа Хеллера. Помните, как Воннегут сообщил Хеллеру, что устроитель вечеринки, на которой все они присутствовали, за день заработал больше денег, чем Хеллер за всю свою писательскую жизнь? На что Джозеф ответил, что у менеджера хедж-фонда никогда не будет того, что есть у него. У управляющего фондом денег всегда будет недостаточно. А вот Джозефу уже хватит. Нет у вас на столе фуагра, да и хер с ним? Лучше пойти поиграть с детьми. После съеденного пряника, окей, нескольких пряников, я начинаю винить себя за обжорство, чувствую тяжесть в животе и думаю лишь о том, чтобы полежать у камина. А всего-то нужно было сказать себе «хватит». Подумайте, насколько красноречиво это слово. Подумайте, как много есть у вас и как много кому-то не хватает по сравнению с вами. Джо Хеллер не мог выразиться точнее. Для современных элит самых богатых и влиятельных людей мира. Кажется, никогда не будет достаточно. Мы гонимся за зайцами богатства и успеха. Чтобы убедиться в этом, посмотрите, кто набирает больше всего лайков в Инстаграме. Наставники, бизнес-коучи и прочие успешные в кавычках люди. Мы слишком часто поклоняемся идолам проходящего и бессмысленного. Мы не ценим то, что невозможно подсчитать. А это, меж тем, гораздо чаще остается в вечности. Пожалуй, Джозефа Хеллера стоит запомнить как раз за удачное и очень мощное слово, которое выражает идею этой части, а может быть, даже и всей книги. Хватит! И чего? Статус – мощный инструмент, доставшийся нам от предков. На честность трудно привлечь паству, ей требуется форма, а не содержание. Форма работает, потому что статус можно измерить. Но он относителен. Те, кто на самом верху, испытывают меньше стресса. Но когда что-то меняется, для высокостатусных ребят раскачивание лодки несет ужасные последствия. Им приходится драться за место под солнцем. Неравенство влияет на нашу жизнь. Не только на склонность к покупке статусных вещей, но и на тревожность по поводу их отсутствия. Чем выше мы на социальной лестнице, тем сильнее нам хочется на самый верх. Вот способ снизить свою зависимость. Играть в несколько игр сразу. Можно стать лучшим в чем-то одном или стать очень хорошим, топ-25%, в двух или более вещах. Если вы гонитесь за карьерой, чтобы выиграть, вы уже проиграли. Играть можно только ради удовольствия. И главный вопрос должен быть не как мне выиграть, а как найти игру, в которую хочется играть всю жизнь. В исследовании Whitehall у всех был доступ к хорошему медобслуживанию. но разница в сроке жизни между двумя разными должностями была найдена. Дело не в абсолютной сумме на вашем счету, а в разнице. Там, где разница видна, больше детей рождаются вне брака и рано, и суицидов больше. Одно из последствий нищеты – плохое здоровье. Главный фактор связан с психосоциальными последствиями низкого статуса. Точная метрика здоровья – как человек сравнивает свою жизнь с жизнью окружающих. Это более значимый показатель, чем уровень дохода. Плохое здоровье связано не только с фактической бедностью, но и с ощущением бедности. Бедность среди богатства ужасна. Это высокая детская смертность, плохая ожидаемая продолжительность жизни, ожирение, высокий уровень убийств, большее количество заключенных, уровень буллинга в школах, меньшая грамотность и ранняя беременность. У бедных больше психиатрических проблем, алкоголизма, наркомании, а счастья, общественной поддержки и социальной мобильности меньше. Если неравенство растет, здоровье всех людей ухудшается. Чем сильнее вы напряжены, тем хуже работает кора в экспериментах с отложенным вознаграждением. Это затрудняет выбор долгосрочного здоровья вместо кратковременной радости алкоголизма или курения. Индийские фермеры меняются между двумя сезонами. Во время посева они нищие, после сбора урожая богатые. Функции фронтальной коры следуют за материальным положением, Низкий социально-экономический статус создает тревогу за свой кошелек, а тревога истощает. Чтобы быть счастливым и долгоживущим, нужны не просто деньги. Нужно, чтобы их было больше, чем у соседей. Мастерство баффета в инвестировании, но его секрет – время. Это самая мощная сила в инвестировании. Время нейтрализует удачу и риск. Каждый год вы увеличиваете свои знания, знакомства, репутацию, навыки и деньги. Если у вас будет больше времени, мы и отложить сможем больше, и процентов набежит больше. Как получить больше времени? Ответ – физкультура. Правильные нагрузки на сердечно-сосудистую систему добавят 6-8 лет к продолжительности жизни. Мужчины, которые могут сделать 40 отжиманий за одну минуту, снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний. Нужно регулярно давать себе и силовую, и кардионагрузку. Двух раз в неделю точно недостаточно, потому что они часто превращаются в один. Курение добавит примерно 40% к смертности. Если вы никогда не едите овощей и фруктов, это еще плюс 35%. Отказ от физических упражнений еще страшнее. Это самая мощная статистическая зависимость из всех привычек, которые мы в силах изменить. Что можно сделать бесплатно? Отказаться от курения, следить за объемом талии, заниматься физкультурой по полчаса каждый день, пить меньше алкоголя. Есть побольше овощей, фруктов, зерновых, полезных жиров, рыбы и птицы. Мужчины, следующие этим рекомендациям, живут на 12 лет дольше, а женщины на 14. Это как раз те годы, которых не хватает для миллиарда. Это работающее нефинансовое решение экономической проблемы. Что увеличивает счастье? Деньги, больше 8 миллионов долларов, и супружество. Три вида активности, которые приносят наибольшее счастье. Секс, физкультура и работа в саду. Время с друзьями или любимым человеком увеличивает счастье, а с коллегами, детьми и знакомыми – нет. Работа – второе по убогости мероприятие в жизни. Хуже только болеть. Когда люди не уверены бросать ли им работу, их нужно подтолкнуть, они станут счастливее. Из 27 видов развлечений – на последнем месте социальные сети. Когда люди переезжают из плохих городов в хорошее, жить становится веселее. Чем больше город, тем больше счастья, за одним исключением. В пригороде большого города счастливых людей больше, и несчастных почти нет. Взгляните на своего начальника и начальника своего начальника. Если начальник недоволен своей карьерой, почему вы будете ею довольны, заняв его место? Чтобы найти свой путь, нужно избегать тех путей, где вы оказаться не хотите. Искать новую дорогу нужно уже сейчас. Если вы перегружены идеями... то любое предложение, на которое вам не хочется заорать «Конечно, да», должно получать ответ «нет». Когда вы найдете свое «Конечно, да», надо идти в банк Жизнь редко дает нам точные указания. Если вы увидели свое, надо рвать и метать. Ищите тех, кто зарабатывает себе на жизнь чем-то интересным, и посмотрите, как они это делают. Не бойтесь сжигать мосты. Необходимые решения более приятны. Мы тратим годы, избегая дискомфорта. Вместо того, чтобы искать работу в городе, люди ноют, как плохо живется в деревне. Можно создать такую торговую систему, которая заберет прибыль со всех прошлых трендов. Но заберет ли она будущее? Нет. Похожая ситуация с поисковой выдачей. Можно оптимизировать страницу таким образом, что она будет в Гугле чуть выше. Но потом нашу оптимизированную страницу станет невозможно читать. Мы хотим оптимизировать свою жизнь, а задним числом решения часто кажется очевидным. Насколько поможет оптимизация? Кому-то это важно. Но для всех остальных выгода минимальна. Мы теряемся в деталях вместо того, чтобы заниматься действительно важным делом. Повышение эффективности – это ловушка, и попасть в нее – рациональное решение. Вы не признаетесь, что жизнь превратилась в работу. Но мы не сможем максимизировать пользу от всех дел. Миллионеры перестают торговать на бирже, а инвестируют в индексные фонды. Им не нужна дисперсия – Им нужна надежность. Отбросьте переоптимизацию и примите несовершенство. Вне зависимости от капитала, для счастья всем требуется в два-три раза больше денег, чем есть сейчас. Надо пытаться заполучить нечто такое, чего никогда не будет у миллиардера. То самое нечто от сатирика Джозефа Хеллера – знание того, что вам уже достаточно. Это не означает, что нужно почивать на лаврах и бросаться отдыхать. Если вы молоды, впереди куча работы. а людей с горячим сердцем и умной головой всегда не хватает. В нашем мире полно оружия, коррупции, надменности, религии, снобизма, войн, высокомерия, банальности и лицемерия. И полным-полно денег. Нам не хватает справедливости, сострадания, мудрости, гуманности, самопожертвования, честности, хорошей поэзии, смеха и широты души. Пусть ваша карьера будет наполнена желанием совершить что-то великое. Именно тем, что вы любите делать больше всего, вы сможете помочь окружающему миру. Карл Юнг советовал выбирать рост личности вместо сиюминутной радости. Вместо вопроса «Стану ли я счастливее?» надо задавать себе вопрос «Стану ли я лучше?» Одна из самых известных концепций марксизма – отчуждение людей от результата их работы. Но именно стандартизация ведет к снижению цены, а так – к повышению доступности того или иного товара. То, что должно выражать уникальность каждого человека, загоняется в рамки соцсети. Мы отказываемся от своих предпочтений, чтобы быть похожими на среднего, успешного члена общества. Мы не думаем о том, что для массового производства требуется массовое потребление. В отличие от черт характера, который у человека отобрать нельзя, лишиться собственности возможно. У 10% самых богатых людей мира 90% мирового состояния. Нижние 50% владеют 1%. Мы копим вещи и деньги, не успевая их потратить. Жизнь — это стечение случайностей, возможность выражать себя, обдумывать важные вещи и записывать их в дневнике Потеря материальных ценностей ведет к уничтожению личности. Надо критичнее относиться к тому, чем мы хотим обладать, потому что удовлетворение от потребления не наступит никогда. Способ удовлетвориться тем, что есть, поставить ориентир, после чего остановиться. Люди мечтают, что жизнь станет лучше после очередной покупки, но забывают о гедонистической адаптации, все становится привычным. Ожидания управляются соседями, и если они тратят много, кажется, что это нормально. Львиная доля прироста продуктивности всегда доставалась владельцам бизнеса. Вот почему становиться ими нужно как можно скорее. Люди тратят 80 часов в неделю, чтобы добавить 1% к доходности, тогда как 2-3% можно добавить, просто заглянув в личные финансы. Как много есть у вас… и как много кому-то не хватает по сравнению с вами. Мы не ценим то, что нельзя подсчитать, а это куда чаще остается в вечности. Если вы родились в семье рептилоида, превращение в ящерицу пройдет легко. Родители наверняка заботливо подоткнули 100 долларовыми купюрами ваше зреющее яйцо. Если нет, не все потеряно. Инвестируйте ваше время, и инвестиции в деньги умножатся кратно. Вопрос лишь в том, а надо ли вам становиться рептилоидом? Может, лучше сходить погулять?